гоил Поле, по которому Хэнцао скакал сейчас со своими солдатами, все еще пахло кровью. Дожди затопили окопы рыжей водой, а за брустворами по обе стороны передовой во множестве валялись бесхозные винтовки и простреленные каски. Трупы людей и лошадей Кмен приказал сжечь, пока тени начали разлагаться. А вот павшие гойлы по-прежнему лежали там, где их настигла смерть. Еще несколько дней, и их невозможно будет отличить от валунов, проглядывающих тут и там из земли. Ну, а головы самых отважных бойцов по воинскому обычаю гойлов свезут в крепость Королевского замка. Еще одна битва. Нет... Хенцау совсем не в радость победоносное кровопролитие, но надо надеяться, что эта битва хоть на какое-то время станет последней. Императрица наконец-то согласилась на переговоры, и даже Кмен не возражал против мира. Порыв ветра принес смрадное облако пепельного праха с вершины холма, где сжигали трупы, и Хенцау прикрыл лицо рукой. Шесть лет на голой земле шесть лет без спасительной каменной защиты от прямых солнечных лучей. У него давно болят глаза, вобравшие в себя столько дневного света, и с каждым днем все холоднее воздух, буравящий его кожу, делая ее хрупкой, как ракушечник. Кожа Хенцау была из бурой яшмы. Отнюдь не самый благородный цвет в племени Гойлов. Он, Хенцао, вообще первый из яшмовых гойлов, кто сумел подняться по ступенькам военной карьеры до одного из высших воинских званий. Впрочем, и короля Докмена у гойлов тоже не было, а самому Хенцао его кожа нравится. Яшма куда лучше пригодна для маскировки, чем, допустим, оникс или лунный камень. Ставка Кмена располагалась неподалеку от поля битвы, в охотничьем замке одного из генералов вражеской императорской армии. Сам генерал погиб, как и большинство его офицеров. Часовые перед искореженными воротами при виде хенцау вытянулись по струнке и отдали честь. «Кровавый пес короля! Его яшмовая тень! Вот как его называют!» Хенцао служил к мену еще с той поры, когда они вместе воевали против других гойльских военачальников. Два года понадобилось, чтобы всех их победить и поубивать, зато в итоге у гойлов появился первый настоящий король. От ворот до самого замка дорогу окаймляли беломрабрные статуи, и хенцао проезжая мимо них, Не в первый раз тешил ум забавной мыслью, что люди, увековечивая в камне своих богов и героев, питают ужас и отвращение перед такими, как он, хотя даже они, мягкокожие, вынуждены признать, единственное, что не подвластно тлену, это камень. Окна замка были уже замурованы, как во всех зданиях, которые занимали Гойлы, но лишь на лестнице, что вела в подвалы, хенцау наконец-то окутала блаженная черная тьма, которая царит только под землей. Лишь несколько газовых ламп освещали мощные своды, под которыми вместо свистных припасов, вин и охотничьих трофеев укрылся теперь генеральный штаб короля Гойлов. Кмен На их языке это имя означает просто «камень». Его отец командовал одним из самых нижних гойльских городов, но у гойлов «отцы» немного, значит. Детей воспитывают матери, а с девяти лет гойл считается взрослым и уже сам себе хозяин. Большинство спускается все ниже в подземный мир открывать неизведанные пещеры и недра, добираясь до таких глубин, где раскаленный зной непереносим даже для каменной кожи. Но Кмена всегда притягивал только верхний мир, наземный. Он долго жил в одном из пещерных городов, которые Гойлы построили и заселили над землей, когда им перестало хватать место в ее недрах, и пережил там два нападения мягкокожих. С тех пор он начал изучать оружие людей, их способы ведения войны, пробирался лазутчиком в их города и гарнизоны, а уже в девятнадцать завоевал первый человеческий город. Когда стражники знаком позволили ему подойти, Кмен стоял перед разложенной на полу огромной картой, разглядывая занятые территории и позиции неприятеля. Фигурки, изображавшие различные рода войск, он приказал специально изготовить после первой же выигранной битвы. Всадники обозначали кавалерию, имелись тут и пехотинцы, и канониры, и стрелки. Фигурки Гойлов были из темно-красного корнеола, императорские войска поблескивали серебром, латрингию отлили в золоте. Вражеским армиям на востоке досталась медь, а соединение Альбиона мерцали кремовой белизной слоновой кости. Кмен напряженно вперился в карту, словно отыскивая способ разбить все неприятельские войска одним ударом. Он был без мундира, а значит, как обычно, в черном, на фоне которого его кожа, казалось, мерцает оттенками темного пламени. Никогда прежде не было у Гойлов правителей с таким цветом кожи. Признаком знатного происхождения считался оникс. Возлюбленная Кмена, как всегда, была в зеленом. Пышные складки изумрудного бархата окутывали ее, как лепестки цветка. Самая дивная красавица из породы людей поблекла бы рядом с ней, как невзрачная галька на фоне отшлифованного лунного камня. Тем не менее, Хенцау снова и снова строго-настрого запрещал своим солдатам на нее смотреть. Все эти истории про феи, которые одним взглядом способны превратить мужчину то в трын-траву, то в рыбу, беспомощно трепещущую на песке, Их ведь неспроста рассказывают. Красота феи, что паучий яд. Она, как и все ее сестрицы, вышла из воды, и при одном ее виде Хенцао охватывал безотчетный страх, как при беде моря, чьи волны неустанно подтачивают все камни мира. Когда он вошел, она удостоила его лишь мимолетным взглядом. Темная фея! Даже родные сестры и те ее изгнали. Поговаривали, будто она умеет читать мысли, но Хен Цау лично в это не верил. Будь это вправду так, она бы давно уже его убила. Повернувшись к фее спиной, он почтительно склонил голову перед королем. «Вы меня вызывали?» Кмен держал серебряную фигурку, задумчиво взвешивая ее на ладони. «Тебе придется кое-кого для меня найти. Это человек, в котором начал прорастать камень». Хэнцао покосился на фею. «И где мне его искать?» — буркнул он. «Их теперь таких тысячи». «Человека Гойл». Прежде Хенцао убивал людей просто, вот этими каменными когтистыми руками, но фея изобрела особое колдовство – камень, прорастающий во плоти. Как и все феи, рожать детей она не могла, а коли так, она придумала дарить кмену сыновей другим способом. Теперь всякая рана, нанесенная Гойлом человеку, превращала человека в Гойла. И мало кто сражался против своих бывших собратьев с большим ожесточением, чем такие вот гибриды. Но Хен Цао все равно их побаивался, как и феи, чьим колдовством они порождены. По губам Кмена скользнула улыбка. «Нет, фея не умеет читать мысли Хен Цао, зато король еще как!» «На этот счет не беспокойся!» Того, кто мне нужен, отличить не нетрудно. Кмен поставил серебряную фигурку обратно на карту. У него на коже прорастает нефрит. Даже стражники переглянулись, но Хэн лишь недоверчиво скривил губы. Плавильщики лавы, что варят кровь земли, птицы без глаз, которые все видит и, конечно же, нефритовый гойл, делающие непобедимым короля, которому служат. Россказни для маленьких детей, лишь бы расцветить картинками бездонную подземную тьму. И какой же разведчик вам все это рассказал? Хинцао невольно погладил себя по зудящей коже. Уже скоро ему будет так холодно, что кожа начнет трескаться, как стекло. Прикажите его, — Расстрелять. Нефритовый Гойл — это небылица. С каких это пор вы стали верить в сказки? Всякому другому Гойлу такие слова могли стоить жизни. Вон и стражники испуганно потупились, но Кмен только передернул плечами. — Найди его! — приказал он снова. — Он ей приснился. — Опять она! — Фея огладила бархатные складки платья, по шесть пальцев на каждой руке, на каждое колдовство по пальчику. Но пальчики-то вон до сих пор трясутся. Видать, сон не больно хороший был. Хенцау почувствовал, как все в нем закипает от гнева, от того гнева, который, подобно огненному жару в недрах земли, носят в себе все гойлы если понадобится он жизнь отдаст за своего короля, но разыскивать на его всякую чушь пригрезившуюся его возлюбленной это совсем другое дело чтобы стать непобедимым вам никакой нефритовый гол не нужен кмен смерил его долгим взглядом как чужака король хенцао очередной раз поймал себя на мысли что боится называть его по имени. «Найдешь его», — повторил Кмен. «Она говорит, это важно. А она пока что еще ни разу не ошибалась». Фея подошла к королю и встала рядом. Хенцао очень живо представил себе, с какой радостью сдавил бы сейчас ручищами эту бледную шею. Но даже эта мысль не принесла утешения. Фея ведь бессмертна, и когда-нибудь именно она будет свидетельницей его смерти. И смерти короля, и детей короля, и его внуков и правнуков. Все они только игрушки в ее руках, ее смертные каменные игрушки. Но король любит ее, любит куда сильнее, чем обеих своих гольских жен, которые подарили ему трех дочерей и сына. «Потому что она его околдовала!» — шепнул внутренний голос. Но он только склонил голову и приложил к груди кулак. «Как прикажете!» «Я видела его в черном лесу!» У нее даже голос какой-то водяной, журчащий. «Это же добрых 60 квадратных миль!» Фея только улыбнулась, и Хенцао почувствовал, как у него сердце заходится от ненависти и страха. Ни слова не говоря, она вынула из волос жемчужные заколки, на которых, как у людских женщин, держалась ее высокая прическа и провела по волосам рукой. Полчища черной моли с бледными похожими на черепа, пятнышками на крыльях, вылетели у нее между пальцев. Стражники, едва это черное облако устремилось на них, кинулись распахивать двери. Да и солдаты Хенца, уждавшие в темной прихожей, испуганно прижались к стенам. Все они знали, это моль прокусывает даже каменную кожу. Фея, однако, как ни в чем не бывало, водворила заколки на место. «Когда они его найдут, — произнесла она, не удостоив Хен Цау даже взглядом, — они к тебе прилетят, а ты немедля доставишь его мне». Его солдаты, благо дверь оставалась открытой, таращились на фею во все глаза, но мгновенно опустили головы, стоило Хен Цау обернуться. Фея, да будь она проклята, она и та злосчастная ночь, когда, откуда ни возьмись, она появилась между их шатрами. Третья битва, третья победа. А она прямиком двинулась к королевскому шатру, вся будто сотканная из стонов раненых и лунного света, бесстрастно лившегося на убитых воинов. Хенцао заступил ей дорогу, но она просто прошла сквозь него, как вода сквозь пористый камень, будто он тоже уже мертвец, прошла и украла у короля сердце, чтобы вложить его в свою тщедушную, бессердечную грудь. Однако даже он, хенцау вынужден признать, самое отменное оружие не сеет в рядах противника и десятой доли того ужаса, в какой повергает его колдовское заклятие, превращающее мягкую людскую плоть в камень. Впрочем, он уверен, в этой войне они победили бы и без колдовства, и по совести такая победа была бы ему куда больше по вкусу. «Я отыщу нефритового Гойла и без вашей моли», — бросил он, — «если это и вправду не только сон». Она ответила ему лишь улыбкой. Но улыбка эта змеей ползла за ним до самого крыльца, где его встретил нестерпимый дневной свет, от которого темнело в глазах, и кожа начинала трескаться, как иссыхающая глина. Да будьте она проклята!